«Что?» Тихо вскрикнула Кардинал. Она, похоже, была уверена, что три молнии, в которые она вложила всю свою силу, полностью вырубили Голема. Да и я был уверен. Однако глаза Голема, еще несколько секунд назад мертвые и потухшие, вновь сияли как две звезды. Направив этот убийственный взгляд на нас, гигант с помощью рук перевернулся, Будто от нанесенного ему урона не осталось и следа. Уперся четырьмя ногами в пол, что-то в животе громыхнуло и встал. Вглядевшись, я обнаружил, что мечи, обуглившиеся от молнии кардинала, вернули себе свежий блеск. Конечно, высокоуровневое оружие в этом мире обладает способностью восстанавливать жизнь, но только если за ним правильно ухаживать и держать в ножнах. И все равно, на восстановление половины жизни требуется целый день. Да и вообще, те мечи, из которых состояло тело голема, изначально были просто украшениями в колоннах. Даже если все части голема, как и говорила администратор, объекты, не уступающие по уровню божественным инструментам, они просто не могли восстановиться от повреждений так быстро. Но чудовище из мечей, возвышающееся позади администратора, окутывало сейчас такая же, да нет, еще более жуткая аура, чем прежде, до тех молний. Если таких големов можно производить массово, не исключено, что этого и правда хватит для отражения крупномасштабного нападения с темной территории. Он был настолько силен, что даже это не казалось больше невозможным. Я стоял как пень, не в силах произнести ни слова, когда до меня донесся звонкий голос девочки-мудреца. «Кирита! Алиса! Юджио, Ко мне за спину! И ни в коем случае не высовывайтесь!» Услышав этот приказ, Юджио с Алисой, которые к этому времени еще не были за спиной у кардинала, побежали к ней. Похоже, Алиса уже почти полностью оправилась от сквозной раны в грудь, нанесенной големом. Она потеряла часть рыцарского облачения, золотой нагрудник и синий корсаж. Одежда под корсажем сильно изодралась. Однако по движениям Алисы совершенно не чувствовалось, что она ранена. Остановившись с мечом душистой оливы в руках, Алиса тихим шепотом спросила «Кирита, кто она такая?» «Её зовут Кардинал, она тоже первосвященница». 200 лет назад администратор сразилась с ней и изгнала. И в отличие от той, кто администрирует, она та, кто форматирует. Та, кто намеревается отправить этот мир в милосердное небытие. Но последнее, естественно, я оставил при себе. Алиса по-прежнему смотрела с сомнением, и я продолжил. «Не волнуйся, она на нашей стороне. Именно она помогла нам с Юджио и направила нас сюда. Она по-настоящему любит этот мир и беспокоится за него». Это, по крайней мере, была истинная правда. Алиса, судя по всему, не полностью избавилась от сомнений и неуверенности. Но, мягко приложив левую руку к правой стороне груди, кране залеченной чудодейственной силой кардинала, кивнула. «Понятно, священные искусства высокого уровня несут в себе отпечаток сердца того, кто их применяет. Я верю в тепло той силы, что меня исцелило». Все в точности так и было. Слова Алисы глубоко тронули меня. Я кивнул в ответ. Даже самое слабое лечащее заклинание, состоящее всего из одной строки, действует совершенно по-разному, если его автору результат безразличен и если он искренне желает исцелить. Заклинание Кардинала было полно истинной нежности, и его тепло быстро смыло всю боль. Именно это дарило мне надежду и заставляло верить, что ее решение обнулить Подмирье все еще обсуждаемо. Впрочем, об этом можно будет завести разговор, лишь если мы выиграем этот бой. Чем таким обладает Голем, что позволяет ему так быстро восстанавливаться из почти убитого состояния? И как с этим бороться? Вот какие загадки нам необходимо разгадать в первую очередь. Голем, как ни в чем не бывало, двинулся на нас. Все его сияющее золотое тело окутывало черная аура. Кардинау приподняла посох, готовясь встретить атаку. Но в отличие от того, что было несколько минут назад, она не могла нанести упреждающий удар сверхмощным священным искусством. Администратор наверняка только и дожидается, что кардинал применит магию, чтобы тут же атаковать самой. Думай, ничего другого мне не оставалось. Способность к восстановлению голема скорее всего, дает заклинание высвобождения воспоминаний. Если так, значит то, из чего произошли 30 мечей, составляющие громадное тело голема, должно обладать каким-то соответствующим свойством. Первое, что приходит в голову, если задуматься о регенерации — кедр-гигас — громадное дерево, породившее мой черный меч. Однако его потрясающая способность к восстановлению — была лишь следствием огромного количества ресурсов пространства, поставляемых землей и солнечным светом. Но в этой комнате единственный источник ресурсов — лунный свет, вливавшийся в окна с юга. Я сильно сомневался, что этого хватило, чтобы эта махина смогла так быстро поправиться. Следовательно, голем по происхождению не мог быть природным объектом наподобие Кедра Гигаса. Другая возможность — живое существо, обладающее способностью к регенерации, не требующей ресурсов пространства. Но Кардинал однозначно сказала, что гигантские именованные монстры, когда-то жившие в этом мире, уже все истреблены. А обычные животные — медведи там, коровы — не обладают достаточным уровнем, чтобы получилась такая немыслимая боевая мощь. Даже если 10 тысяч их собрать и превратить в один меч, все равно, скорее всего, этот меч будет гораздо слабее божественных инструментов рыцарей единства. У зверя просто-напросто слишком мало жизни. Уровень и прочность величины пропорциональны. Значит, чтобы создать 30 таких потрясающих штук, понадобились бы тысячи... Нет, десятки тысяч очень крупных зверей. Стоп! Администратор только что сказала нечто странное. Четверо против 300. Для создания этого голема использовались не движущиеся объекты вроде животных, а человеческие объекты, настоящие люди, живущие в этом мире. И их понадобилось 300. Население целой деревушки. Всего за мгновение у меня в голове проскочили эти мысли. И родился вывод. Верный вывод. Я не сомневался. Но никакого облегчения мне это не принесло. Следом на меня навалился леденящий Ужас. По всему телу, от головы до пальцев ног, побежали мурашки. Люди в Подмирье — не просто объекты, способные двигаться. У них есть пульс светы, души, совсем как у нас, людей из реального мира. И даже если этих людей превратить в мечи, их пульс светы не прекратят функционировать. Ведь люди по-прежнему существуют. Они материальны. Иными словами, те, из кого состоит этот голем, Возможно, до сих пор сохраняют сознание внутри его металлических частей, хоть у них и нет глаз, ушей и ртов. Кардинал явно пришла к такому же выводу чуть раньше меня. Слабо задрожала всем своим маленьким телом. Ее хрупкая кисть сжала посох с такой силой, что побелела. «Ах ты!» Ее ангельский голос сейчас был пропитан яростью. «Ты... насколько...» Насколько же ты можешь быть бесчеловечной? Ты же их правительница! Те, кого ты превратила в эту куклу! Это же те самые человеческие существа, которых ты должна была защищать! Слева от меня раздались два стона. Человеческие существа? В смысле, люди? Пробормотал Юджо и неуверенно шагнул назад. Это... человеческие существа? Неужели... «Такое чудовищное злодеяние!» Простонала Алиса, вновь прижав к груди левую руку. Холодное, напряжённое молчание окутало комнату. Вскоре администратор улыбнулась, будто спауна насладившись нашим ужасом и гневом, и ответила «Совершенно верно! Наконец-то вы поняли! А я уже начала бояться, что вы все умрёте, так ничего и не узнав!» Весело сообщив нам это своим невинным голосом, правительница мира, явно довольная происходящим, хлопнула в ладоши и продолжила. «Но тем не менее, я немного разочаровалась в тебе, коротышка. Ты 200 лет подглядывала за мной из своего погреба, но по-прежнему меня не понимаешь. А ведь я, в каком-то смысле, твоя мать». «Нонсенс!» Я более чем осведомлена о твоей извращенной натуре! Тогда к чему были те бессмысленные слова? Человеческие существа, которых я должна защищать, и все в том же духе. Почему меня должны заботить столь тривиальные материи? Администратор продолжала все так же улыбаться, однако воздух вокруг нее словно бы стремительно остывал. Слова льдинками срывались с ее губ, Улыбка имела температуру абсолютного нуля. «Я правительница. Мне нужно, чтобы те, кем я правлю, существовали в этом мире и подчинялись моей воле. Люди это, или мечи, особого значения не имеют. Ты монстр!» Голос кардинала увял. Я тоже не мог найти слова. Ментальное состояние этой женщины... Нет, этого существа по имени администратор уже вышла за пределы моего понимания. В полном соответствии со своим именем, она была системным администратором и воспринимала народ мира людей просто как файлы с данными, которые можно перезаписывать. Возможно, подходящая аналогия — интернет-зависимые люди в реальном мире, которые скачивают гигантские файлы просто чтобы собирать их и хранить. Их почти не заботит, что именно в этих файлах. Во время нашего разговора в Великой Библиотеке Кардинал сказала, что поведенческий принцип, встроившийся в душу администратора, — сохранение постоянства мира. Скорее всего, так оно и было. Но реальность оказалась гораздо сложнее. Система Кардинал первого поколения, бездушная программа администрирования старого САУ, воспринимала ли она игроков как людей, как разумных живых существ? Ответ – нет. Мы были не более чем данными, которые следовало обрабатывать, сортировать и удалять. Девушка Квинелла, родившаяся века назад, была не способна убить человека. Но для нынешней первосвященницы-администратора человеческие существа уже не люди.